Глава сорок первая. Два часа тридцать минут до Сиднея, Майна. Когда Миссури умолкает и громкая связь отключается, воцаряется тишина. Затем кто-то кричит. Первый крик влечет за собой второй, затем третий, и вот уже весь самолет сотрясается от паники трехсот пятидесяти трех пассажиров, обреченных на неминуемую гибель. мужчина рядом со мной выжимается в кресло и истошно воет от страха я обоборачиваюсь и вижу искаженное ужасом лицо франчески роуэн оседает на пол прислонившись к спиной к чьем то креслу и вцепляется пальцами в руку дерека а тот пытается встряхнуть их с себя эллис обезумив от отчаяния дергает за ремень безопасности какой то женщины сидящей в кресле около прохода «Вылезай! Вылезай!» Женщина одной рукой сжимает замок ремня, а частыми взмахами другой отбивается от Элис. «Моя газета заплатила за место шесть тысяч фунтов!» Локоть женщины попадает в цель, и Элис, покачнувшись, плюхается на пол. Из носа у нее течет кровь. Франческа отталкивает от себя Элис. «Я спешу на помощь, но та буквально валится на Франческу». «Я заплатила за место!» — всхлипывает она. «Все заплатили». Франческа отодвигается от Элис. Та падает на пол в проходе, вцепившись намертво в привинченную ножку кресла, словно сжатые пальцы спасут ее от моментального выброса из самолета. «Мы не можем сделать ничего. Если бы нам предстояла более-менее управляемая посадка на воду или на непригодную и неподготовленную площадку я бы справилась в конце концов это наша работа и хлеб насущный даже если мы надеемся что подобное никогда не случится есть спасательные жилеты аварийные выходы и трапы я бы все это проделала с закрытыми глазами но когда мисс сурри направитьит самолет на сидныйский оперный театр я не смогу защитить пассажиров от удара при столкновении трехсот пятидесяти тонного боинга семьсот семьдесят семь с самым известным зданием австралии беременная женщина обнимает руками свой большой живот и из ее закрытых глаз текут слезы чуть подальше в другом проходе я вижучиту талботов крепко прижимающую к себе младенца внезапно осознаю как много на борту детей от едва научившихся ходить малышей до охваченных ужасом подростков. Миссури обрывает едва начавшиеся жизни. «В Австралии я намеревался покончить с собой», — неожиданно произносит Дерек. «Мы обмениваемся изумленными взглядами». Дерек продолжает говорить торопливо, словно боится, что у него не хватит времени. будто ему просто необходимо поделиться тем что его гложат знаете у меня ведь нет редакционного задания для освещения этого полета я сам заплатил за билет у меня брат живет в сидное и я думал полететь этим рейсом а потом опубликовать репортаж в туристическом приложении какого нибудь издания но все они мне отказывали одно за другим голос у него дрожит и Франческо сжимает ему плечо. Я понимаю, что тоже должна как-то утешить его, но не могу совместить его состояние со сложившимся у меня мнением об этом человеке. Я достаю из кармана наушники Финли и принимаюсь распутывать провода, стараясь развеять сумбур в голове. Эллис перестала строчить сообщения и в ужасе глядит на Дерека. словно в его словах звучит нечто захватывающее и притягательное в прошлом году я лишился работы. редактор сказал что я потерял нюх и добавил что у меня притупилось журналистское чутье необходимое для того чтобы идти в ногу с молодым поколением. Я попытался поработать на фрилансе, но когда отсылал какие то наметки или задумки, все уже разрабатывали подобные темы своими силами или же не располагали бюджетом. хотелосьлось ли мне писать для веб сайтйта кто то предложил мне начать вести блог грустно усмехается он роуэн по небрацски толкает дара ко кулаком в плечо но тот игнорирует подобно жест намеренно отвернувшись жизненный опыт и сделал его озлобленным и никому не верящим я его понимаю и ощущаю солидарность с ним наше видение жизни и отношения к ней. Форируется действиями окружающих нас людей их поведением я размышляю об аддами обо всей испытанной мною угоречи в жизни с ним и чувствую, как она начинает исчезать Не знаю сумею ли я простить, но мне кажется, что смогу забыть, если представся шанс. Да нелегкие времена произносит роуэн. Он смотрит на меня и я еле заметно киваю, пытаясь этим сказать, что все понимаю. Роуэн просто пытался помочь Дереку, но, по-моему, сейчас никто не в силах ему помочь. Он решился поведать нам собственную историю. Огласить свое решение отправиться туда, где жизнь не стоит того, чтобы продолжать ею жить. Дерек смотрит на Франческу. «Я просто почувствовал себя ненужным. Нет». не только ненужным ни на что не годным элис вернулась к телефону эта история ей явно наскучила я решил что все таки полечу навещу всидные брата а потом запруусь в гостиничном номере взяв с собой столько таблеток и выпивке сколько в руках уместится странно но я очень этого ждал а теперь ирония судьбы полагаю голова начинает работать когда глядишь смерти в лицо выясняется что моя прежняя идея не очень то меня увлекала подобное никого не увлекает мрачно замечаю я встаю и поглядываю в сторону ганга из замбизи говоря громко чтобы те наверняка услышали вы ведь не знали верно не знали что она это задумывала ганг косится на кабину пилотов потом на нигера скинувшего руки чтобы усадить на место пассажира неуклюже вставшего с кресла и заплетающейся походкой двинувшегося по проходу он по прежнему выполняет то что велено несмотря на резкий поворот событий они радикализованы понимаю я да так искусно и эффективно что даже теперь не спешат прекращать и выполнять приказы миссури я вижу как пол талбот бережно перекладывает младенца лахлана на руки жены и легонько подталкивает ее к свободному креслу но прежде чем та успевает сделать шаг в кресло падает джейсон паук пристегивается и принимает безопасную позу на случай вынужденной посадки нам нужно что то делать говорю я скорее самой себе нежели окружающим что делать то визгливо выкрикивает пассажир в первом ряду рот у него перекошен от ужаса ничего мы не сможем сделать ганг отступает на пару шагов он в растерянности куда теперь идти когда их командир исчез наверняка это наш шанс я поворачиваюсь к франчески и остальным нам нужно проникнуть в кабину пилотов но взрывчатка начинает роуэн как только мы к ней приблизимся миссури он сжимает пальцы в кулак потом резко их разжимает имитюруя взрыв а если не проникнем возражает дерек она направит самолет на оперный театр беременная женщина слушает наш разговор в любом случае нам кранты если она взорвет бомбу сейчас то погибнем только мы самолет развалится на куски потом могут быть жертвы на земле а вот если мы допустим задуманное э мисссури то погибнет множество людей май на права франческо встает прямо сейчас тысячи ни в чем неповинных людей направляются к оперному театру мы не можем допустить а как насчет ни в чем неповинных людей на борту раздается голос из противоположного конца салона звучат громкие возгласы одобрения а озлобленные голоса кричат друг на друга роуэн смотрит на меня над переносицей у него появляются две глубокие морщины вы считаете «Что нам нужно оставить в любые попытки?» — спрашиваю я. Он на секунду закрывает глаза, словно черпая силы изнутри. Когда он их открывает, они темнеют от отчаяния. «Нет, я полагаю, мы уже проиграли». В той части салона, что ближе к хвосту, встает женщина в розовом топике, словно хочет уступить кому-то свое кресло. Я напрягаюсь, готова услышать очередные крики и ругань, но когда присматриваюсь то немного успокаиваюсь это врач откликнувшаяся на нашу просьбу о помощи она кладет руки на спинку переднего кресла словно священник на кафедру я гадаю каково это не суметь спасти человеку жизнь это не дает ей покоя или же она повидала достаточно смертей чтобы отнестись к ситуации равнодушно какая же это все глупая трепотня раздраженно морщится она и салон замолкает я вспоминаю с какой неохотой женщина говорила со мной и как я покраснела извиняясь перед ней за беспокойство брать ли нам штурмовую кабину пилотов оставаться ли на своих местах голос у нее плаксивый она ядовито пародирует наши споры о плане действий просто сделайте хотя бы что нибудь она в любом случае вруит нас в землю вам легко говорить кричит джейми роуфорд поверх нескольких рядов кресел вы не видели ее пояс смертника он просто напичкан взрывчаткой врач закидывает голову назад и заливисто смеется смех у нее истерический и до меня начинает медленно доходить истинный смысл происходящего присутствие на борту врача обнадежило меня я подумала как она станет помогать нам спасать людей. как примется оказывать первую помощь раненым и сделает все, что в ее силах для умирающих. «Вы представляете, насколько трудно принести взрывчатку на борт самолета?» продолжает врач. «Я смотрю на часы. Два часа до нашей запланированной посадки в Сиднее. В салоне все пристально глядят на врача, надеясь, что у нее есть какой-то план, хоть что-то, что спасет нас». это же фейк идиоты усмехается она у нас нет взрывчатки там просто провода и пластиковые пакеты нет никакой бомбы у нас нет взрывчатки она одна из угонщиков нет времени думать о том что это означает о том кто еще может находиться среди нас скрывая правду бомба мисссури бутафория если мы сумеем проникнуть в кабину пилотов то справимся с ней и франческо благополучно посадит самолет у нас есть шанс я еще смогу сдержать данное софия обещание